Обвенчаются и заживут себе молодые, не мирно и не тихо. Но да это их дело. А воевода что?» Спросил Никифор, усмехаясь язвительно. Наступило молчание. Мрацкий понял сразу вопрос, но не знал, как отвечать. «Воевода?» – заговорил он. «Что же, кабы у него карманы пусты были, воевода уделит десяточек тысячонок на чиновную братью, да и на волокиту, да на всяких судейских крючков, и выйдет сух из воды. Полагать надо нет, Сергей Сергеевич. Воеводе с этими деньгами придется удирать на край света, менять свое отечество и прозвище, и на всю жизнь поселиться невесть в каких краях, чуть не в Немецы. Э, полно врать, рассердился вдруг Мрацкий. Во всех тех делах, что происходят и произойдут, В этой-то сумятице да неразберихе, какой черт какого лешего разыщет? Как ты полагаешь, если сотня разбойников нападет на проезжих да перебьет всех, узнается ли, кто кого как убил? И сами-то они не знают промеж себя, кто что натворил. Наступило снова молчание и продолжалось долго. Никифор тяжело дышал, взор его блуждал кругом него, то останавливался на деревянном лице Мрацкого, сидевшего с опущенными глазами, то бродил по стенам и углам горницы. Но, очевидно, Никифор ничего не видел перед собой, поглощенной одной мыслью, которая заставила шибко биться его сердце и через силу переводить дыхание. «Сергей Сергеевич», – выговорил он, наконец, совершенно глухим голосом, – «а если в кладовых нету этих денег», «Или теперь есть, да тогда не окажется?» «Желаешь, дам тебе книги, по которым сам все усмотришь», горячо ответил Мрацкий. За последнее время оброком и всякими другими делами собралось в кладовую пятьдесят три тысячи с сотнями и десятками, и будут они лежать сохранно впредь до благополучного прибытия царского воеводы и посланника. «Да сам ты, олах, рассуди», «Что же мне эти пятьдесят тысяч, когда все состояние Кашевой будет состоянием Неонилы Мрацкой?» И снова наступило молчание. «Ну, Сергей Сергеевич», — проговорил было Никифор, но смолк и как бы не решался продолжать. Затем молодой малый быстро поднялся, почти вскочил с места и выговорил едва слышно. «Идет». «Ну вот, умница». Отозвался Мрацкий таким умышленно равнодушным тоном, как если бы дело шло о пустяках. Недаром стало быть я бегал, проговорил Никифор как бы сам себе. Даром ты ничего не делаешь, пошутил Мрацкий. Что вы затеяли, то уже готово. Как так? Да у меня в тридцати верстах отсюда уже есть команда человек в двести, которая по моему указу хоть на город Самару пойдет. Но не думал я с нею на крутоярской идти, видит Бог. Думал я с нею три-четыре усадьбы разгромить и тоже поискать в них, нет ли, если не кладовых, то хоть сундуков каких. Ну а вы много умнее меня надумали, попроще. Как сами сказываете, все в два часа времени обойдется. Ладно, будь по-вашему. Через неделю встречаете царского воеводу Неплюева, но помните одно, Сергей Сергеевич. «Вот вам Бог!» И Никифор перекрестился. «Коли не найду я ваших пятидесяти тысяч в кладовой, то разгромлю всю усадьбу. Даже того хуже!» Мрацкий усмехнулся и ничего не ответил. «Смешного мало, Сергей Сергеевич!» «Знаю, но этого не будет. Деньги лежат и пролежат до тебя в сохранности. Ладно, так и будет». Только одного я и опасаюсь, чтобы меня крестьяне крутоярские не встретили тоже с вилами и топорами. Ну а если нас числом меньше будет, так зато много мы отчаяния. Либо одолей, либо во строк иди. Об этом, Никифор, не тужи и не думай, усмехаясь, произнес Мрацкий. Завтра поутру, когда проснешься, позовут тебя в большую залу так же, как и всех прочих и ты ахнешь от того, что услышишь. Что же такое услышу я? Потерпи до завтра, говорю, ахнешь. Действительно, наутро все крутоярцы были поражены несказанно всем, что произошло в доме. По приказу опекуна все собрались в большой зале. Царевна вышла окруженная своим штатом с Лукерией Ивановной во главе. Вся семья Мрацких и Жданов с Неплюевым явились тоже. Впереди толпы стояла дворня, а за ней крестьян человек с полсотни из самых умных и дельных. Опекун Сергей Сергеевич сказал речь, в которой объяснил, что в Оренбургском краю явлен истинный государь российский Петр III Федорович, который идет на столицу «воссесть на престол». Все толки, что это якобы самозванец изменничества. И если будет сам царь или кто-либо из его воевод шествовать через Крутоярск, то все они обязаны встречу учинить, как истинно верноподданные, с иконами и хоругвями и с хлебом солью при колокольном звоне. Все отнеслись к объявлению Мрацкого одинаково радостно. И слава Богу, что царь! А то, сказывали, разбойник, душегуб. Одна Нилочка поняла все. Новый замысел злого опекуна поразил ее. Чего хочет он? Чью погибель затеял опять? Быть может, на этот раз ее собственную?